гигант баскетбола Увайс Ахтаев. Игры в Хельсинки дали четко понять, что даже такого выдающегося центрового игрока, как Атар недостаточно, чтобы на равных конкурировать с американскими спортсменами высокого роста. В последующие десятилетия СССР в какой-то степени подражал американцам, и даже подбирал высокорослых игроков в команду для доминирования на площадке. По сути, эта стратегия стала одной из отличительных черт советской игры. Однако есть один человек, история которого была несправедливо забыта. В 1950-е годы в составе сборной был игрок, рост которого превосходил рост любого американского спортсмена. Его имя – Увайс Ахтаев, центровой игрок, которому, к сожалению, политическая обстановка не позволила выйти на международный уровень. Вася, как любили ласково называть спортсмена, являлся одним из наиболее популярных игроков страны в 1950-е годы. Но, несмотря на эту известность, он был включен в сборную СССР, но так и не сыграл за нее ни одного матча. В то время, когда рост немногих центровых игроков достигал двух метров, его физические данные 232 сантиметра и 160 килограмм казались чем-то невообразимым. Хотя он и родился в Чечне в 1930 году, известность пришла к нему в Республике Казахстан. В 1944 году он поступил в Институт физической культуры в Караганде, где пробовал себя в различных видах спорта, таких как легкая атлетика и бокс. В 1947 году тренер Исаак Капелевич, заметив его впечатляющие физические способности, предложил ему переехать в столицу Казахстана Алматы. Там он начал заниматься баскетболом на постоянной основе и уже в августе 1947 года принял участие в спартакиаде институтов и техникумов физической культуры в Ленинграде. Уже к 17 годам Вася выделялся своим телосложением, и его появление в Ленинграде не могло остаться незамеченным. Кроме того, он был человеком открытым и доброжелательным, чем покорил публику. В 1950 году он начал выступать за казахскую команду Буревестник. Александр Гомельский вспоминал: Появление Ахтаева на улице ли, на стадионе, всегда вызывало ажиотаж. Он мгновенно попадал в какой-то людской водоворот, что поначалу очень смущало Васю. Так что в первое время он, по свидетельству тех, кто знал его по Алмате, Заливался краской стеснения, пытался спрятаться от назойливого внимания окружающих. Но потом, пообвыкнув, наоборот, стал гордиться такой популярностью и ходил с высоко поднятой головой. Буревестник чаще находился в нижней части турнирной таблицы всесоюзных турниров. Один Ахтаев погоду еще не делал. Тренеры ломали себе голову, как победить Ахтаева и компанию. Как нейтрализовать грозного центрового? Как ни печально, но Ахтаеву так и не довелось сыграть за сборную СССР. Хотя в середине 50-х он был безусловно сильнейшим центровым страны. Наверное, поэтому так и не стал он заслуженным мастером спорта. Арминак Алачачан делился. У него была хорошая техника, техника владения мечом, техника паса, техника броска. Ахтаев и сам давал великолепные пасы, в том числе и скрытые. Он хорошо видел площадку, быстро и правильно оценивал ситуацию. Ни раз и ни два, сняв с щита мяч, он тотчас отправлял в быстрый прорыв кого-нибудь на своих партнеров. Превосходство Васи в игре было очевидным. Если он получал пас близко к корзине, то ему практически никто не мог помешать забить. Соперники применяли самые разнообразные приемы, чтобы отвлечь его. Щекотали, били локтями, хватали. По свидетельствам, Вася, как и другие гиганты в истории спорта, относился ко всем этим приемам с огромным терпением. Чачан. Я впервые увидел Ахтаева в Вильнюсе. На его игру возлагались большие надежды. И это было логично. 230-сантиметровый игрок. В то время, когда рост соперников не превышал метр девяносто пять сантиметров, такой баскетболист был несомненно сильным конкурентом. Тренеры ломали голову и придумывали различные тактики, чтобы противостоять Ахтаеву. Одни ставили против Увайса четырех игроков, другие пятерых, чтобы никто не мог передать ему мяч. Однако остановить Ахтаева было практически невозможно. Он имел преимущество в росте около 40 сантиметров, а правило трех секунд тогда еще не было введено. Одна из спортивных команд, точно не помню какая, поступила так. Один игрок залез на плечи другому и встал вплотную к Ахтаеву. Публика смеялась, а судьи не знали, что делать. С одной стороны, вроде бы так делать нельзя, но в правилах ничего запрещающего не было. Доходило и до крайних мер. Однажды команда соперников перед матчем спрятала форму и спортивную обувь Ахтаева. Ему пришлось выйти на игру в обычной майке, семейных трусах и ботинках, у которых оторвали каблуки. На самом деле одеть и обуть Ахтаева было большой проблемой. Он носил обувь 58-го размера. Гомельский. Впервые увидел настоящего гиганта, рядом с которым все остальные – Даже самые до него высокие игроки казались обычными людьми. Наши центровые кулом, Конев, Путмакер, Силинж, Серцевичус, Ульяшенко были прекрасными мастерами, но это были центровые в нашем нынешнем понимании этого слова. Ахтаев таким центровым был. Конечно, он просто физически не мог бы так бегать весь матч на площадке, как это делают Сабонис, Гришаев. У него была хорошая техника – техника владения мечом, техника паса, техника броска. А техника во все времена была и остается главным. Естественно, когда Ахтаев был на площадке, он полностью управлял игрой соперников и своей команды. Сокомандники вынуждены были ждать его перехода в атаку, а при потере меча делали все, чтобы задержать противника – и дать гиганту время расположиться рядом с корзиной. Тем не менее, то, что Увайс Ахтаев не играл в сборной, решение, которое трудно объяснить со спортивной точки зрения. Как и во многих других случаях, здесь сыграли роль политические факторы. Несмотря на то, что чеченский народ вместе с советскими соотечественниками воевал против фашистской Германии, а некоторые солдаты из Чечни были награждены медалью Героя Советского Союза, в 1944 году весь чеченский народ был обвинен в подготовке восстания против власти. Не исключено, что зачастую чересчур подозрительный Иосиф Сталин имел в виду попытку отделения Чечни и Ингушетии во время Гражданской войны 1917 первого годов и другие конфликтные ситуации в годы Великой Отечественной войны. В 1944 году началась так называемая «Операция Чечевица» – насильственное выселение граждан чеченского и ингушского населения с территории, где они проживали, в Казахстан. В ходе жестоких репрессий погибло огромное количество людей. Для игрока, который являлся выходцем из Чечни, Выезд из страны был практически невозможен. Однако внезапная популярность Ахтаева сыграла в его пользу. Аллачачан Увайс был из семьи депортированных, и люди, стоящие у власти, не хотели, чтобы такой человек представлял страну на международном уровне. Он дважды был вызван для игры за сборную, но его боялись отпускать за границу. Ахтаев не вписывался в ортодоксальную систему того времени и поэтому не имел возможности полностью раскрыть свой потенциал». Ваха Эсембаев, игравший в «Буревестнике» вместе с Ахтаевым, вспоминает. «Однажды Ахтаев вернулся из Москвы и сразу попал в больницу с туберкулезом. Все думали, что ему необходимо лечение, а на самом деле Ахтаев прятался от Лаврентия Берии. Берия был на одном из матчей, заметил Ахтаева, и сказал, чтобы тот зашел к нему в кабинет. Все понимали, что такой визит может означать его заключение на Лубянке. За ним приехали на лимузине, объяснили, как общаться с генеральным комиссаром государственной безопасности и как отвечать на его вопросы. Одним из первых вопросов, заданных ему, был вопрос о национальности. Ахтаев, заявив, что он чеченец, привел Берию в ярость. В ответ он услышал, что такой национальности не существует. Берия объяснил, что так как семья спортсмена была депортирована, то он не может выехать из страны. Единственный возможный вариант – смена фамилии. Только при таком условии Ахтаев мог поехать на Олимпийские игры. Кроме того, ему сразу дали бы паспорт, что, несомненно, стало бы огромным шагом вперед в карьере, Вася испугался, ему не хотелось отказываться от своего происхождения, но он понимал, чем грозит ему этот отказ. Однако спортсмен хитро вышел из ситуации, он попросил посоветоваться с матерью. Ответ надо было дать утром, но он улетел в Алматы первым же рейсом, а там сразу же обратился в больницу, сказав, что у него туберкулез, чтобы никто его не беспокоил. Врачи, рискуя собственными жизнями, придумывали ложные диагнозы, так как знали, что Васю арестуют сразу же после отъезда. Эта история кажется невероятной, ведь трудно поверить, что такой жестокий человек, как Лаврентий Берия, смягчился, услышав о матери Ахтаева. Как бы то ни было, но события 1953 года в конечном итоге пошли на пользу чеченскому народу. После смерти Иосифа Сталина началась ожесточенная борьба за место его преемника, в результате чего на эту должность был назначен Георгий Маленков. Его считали слабой политической фигурой, и многие полагали, что все решения принимает за него Берия. Когда к власти пришел Никита Хрущев, чеченский народ получил право вернуться на родину в 1956 году. Однако, несмотря на то, что в это время количество репрессий сильно сократилось, Ахтаев так и не сыграл за национальную сборную на международных соревнованиях.